Глава 94 четвертая Филипп попросил сделать ему операцию доктора Джекобса, помощника главного хирурга, у которого он проходил практику. Джекобс охотно согласился. Его как раз интересовало запущенное искривление стопы, он собирал материал для диссертации. Хирург предупредил Филиппа, что нога его не станет нормальной, но можно рассчитывать на значительное улучшение. Филипп не избавится от хромоты, но будет носить менее уродливый ботинок. Филипп вспомнил, как когда-то молился Богу, который может сдвинуть горы ради того, кто имеет веру. И Горько усмехнулся. «Я не жду чуда», — сказал он. «Вы умно поступаете, что даете мне возможность рискнуть». Сильная хромота помешала бы вашей врачебной практике. У обывателя много всяких причуд. Ему не нравится, если у врача что-нибудь не в порядке. Филиппу отвели маленькую палату. Это была комнатка на лестничной площадке, примыкавшая к общей палате. Ее оставляли для особых случаев. Он пролежал там месяц. Хирург не разрешил ему выписаться, пока он не начал ходить. Филипп очень хорошо перенес операцию, провел время небесприятности. Его навещали Лоусон и Ательни, а как-то раз миссис Ательни привела двух своих детей. Время от времени сбегали поболтать знакомые студенты. Два раза в неделю заходила Милдред. Все были к нему очень предупредительны, и Филипп, которого всегда удивляло малейшее внимание, к нему был растроган. Он наслаждался полной беззаботностью своего существования. Здесь ему нечего было тревожиться о будущем, хватит ли ему денег и выдержит ли он выпускные экзамены. Он мог читать сколько душе угодно». В Последнее время ему мало приходилось читать, мешала Милдред, стоило ему сесть за книгу, как она отпускала какое-нибудь бессмысленное замечание и не успокаивалась до тех пор, пока не получала ответа. И всякий раз, как он, устроившись поудобнее, углублялся в чтение, она непременно просила его сделать что-нибудь по дому и совала ему то бутылку, которую не могла откупорить, то молоток, чтобы вбить гвоздь. Они условились поехать в Брайтон в августе. Филип хотел снять комнаты, но Милдред заявила, что ей тогда придется хозяйничать, а отдохнет она только в том случае, если они поселятся в пансионате. И так каждый день приходится готовить обед, как мне это осточертело. Я хочу хоть на время избавиться от кухни». Филипп согласился. Милдред случайно знала один пансион в Кемптауне? где, по ее словам, брали не больше двадцати пяти шиллингов в неделю с человека. Филипп договорился с ней, что она туда напишет, и попросит оставить им комнаты. Но, вернувшись домой из больницы, выяснил, что она ничего не сделала. Он рассердился. «Неужели ты так была занята?» — спросил он. «Не могу же я обо всем помнить. Разве я виновата, что забыла?» Филиппу не терпелось поскорее попасть на море, и он не захотел затевать переписку. «Мы оставим багаж на вокзале», — сказал он, — «и отправимся в пансион. Если у них будут свободные комнаты, мы пошлем за вещами швейцара». «Как тебе угодно», — сухо сказала Милдред. Она терпеть не могла упреков. Обиженно замкнувшись в высокомерном молчании, она безучастно смотрела, как Филипп готовится к отъезду от августовского солнца. В тесной квартирке было жарко. Улица дышала в раскрытое окно зловонным зноем. Лежа в тесной больничной палате в четырех стенах, выкрашенных красной клеевой краской, Филипп истомился по свежему воздуху и по морской волне, бьющей в грудь пловца. Он чувствовал, что сойдет с ума, если ему пройдется провести в Лондоне хотя бы одну ночь. Милдред снова пришла в хорошее расположение духа, когда увидела улицы Брайтона и толпы отдыхающих. По дороге в пансион оба они были в отличном настроении. Филип поглаживал щечки ребенка Мы покрасим их совсем в другой цвет. Дайте только срок, говорил он, улыбаясь. Подъехав к пансиону, они отпустили извозчикам. Дверь открыла неряшливая горничная. Когда Филипп спросил, есть ли свободные комнаты, она ответила, что узнает, и позвала хозяйку. Сверху деловито спустилась толстая пожилая женщина. Она оглядела их испытующим оком, как положено людям ее профессии, и спросила, что им угодно. «Нам нужны две небольшие комнаты. А если у вас найдется детская кроватка, поставьте ее в одну из них». «К сожалению, у меня нет двух комнат». «Есть большая комната на двоих, и я могла бы поставить туда еще кроватку». «Это нам, пожалуй, не подойдет», — сказал Филипп. «На этой неделе я смогу дать вам еще одну комнату. В Брайтоне сейчас полно приходится мириться с неудобствами». «Филипп, если это только на несколько дней, может, мы обойдемся», — вставила Милдред. «Нас больше устроили бы две комнаты». «Вы не могли бы порекомендовать другой пансион?» «Конечно. Ну, не думаю, что у них дело обстоит лучше. Дайте мне все-таки адрес». Пансион, который порекомендовала Толстуха, находился на соседней улице, и они пошли туда пешком. Филипп ходил уже неплохо, хотя был еще слаб, и ему приходилось опираться на палку. Милдред несла ребенка. Часть пути они прошли молча. Но вдруг он заметил, что Милдред плачет. Это его разозлило, и он решил не обращать на нее внимания. Но она не дала ему этой возможности. «Одолжи мне платок. Я не могу достать свой», — из-за ребенка произнесла она, отвернув лицо и всхлипывая. Не говоря ни слова, он протянул ей носовой платок. Она вытерла глаза и, так как он молчал, продолжала. «Можно подумать, что я заразна». — Пожалуйста, не устраивай сцен на улице. Это выглядит так странно, когда настаивают на отдельных комнатах. Что они о нас подумают? Если бы они больше о нас знали, они, вероятно, поражались бы нашей добродетели. Она искоса на него поглядела. — А ты не проговоришься, что мы не женаты? — поспешно спросила она. — Нет. Отчего же ты не хочешь жить со мной в одной комнате? Как будто мы женаты. — Милая, мне трудно тебе объяснить. Я не хочу тебя обижать, но я просто не могу. Возможно, это глупо, бессмысленно, но это сильнее меня. — Я так тебя любил, что теперь... Он прервал себя. — Ей-богу же, тут ничего не поделаешь. — Нечего сказать. Здорово ты меня любил. Пансион, куда их направили, содержала суетливая старая дева с хитрыми глазами и болтливым языком. Да, они могут получить одну большую комнату на двоих, тогда им придется платить двадцать пять шиллингов в неделю с каждого и еще пять шиллингов за ребенка, или же две небольшие комнаты, что будет стоить на целый фунт дороже. За лишнюю комнату приходится брать много больше, — извиняющимся тоном, — пояснила женщина. Ведь в крайнем случае я могу поставить вторую кровать и в комнату для одного. — Ничего, это нас не разорит. — Как ты думаешь, Милдред? — Ну что ж, пожалуй, мне-то уж все равно, — откликнулась она. Рассмеявшись, он кое-как замял разговор. Хозяйка пансиона послала за их вещами, а они сели отдохнуть. У Филипа ныла нога, он рад был положить ее на стул. — Надеюсь, ты не возражаешь, что я сижу с тобой в одной комнате? — вызывающе начала Милдред. — Не будем ссориться, — мягко попросил он. — Видно, ты очень богат, что можешь сорить деньгами. — Не сердись, уверяю тебя. Только так мы и сможем жить вместе. — Да, ты меня презираешь. В этом все дело. Что ты, какая ерунда! Чего бы я стал тебя презирать? Все у нас не так, как у людей. Почему? Разве ты меня любишь? Я? За кого ты меня принимаешь? Ты ведь не очень-то темпераментная женщина, верно? Это меня унижает, сердито сказала она. На твоем месте я не стал бы считать себя униженным. В пансионе жило человек десять. Ели они в узкой и темной комнате за длинным столом, во главе которого сидела хозяйка, раскладывавшая порции. Кормили плохо. Хозяйка утверждала, что у нее французская кухня, а на самом деле ее невкусно приготовленные соусы должны были скрывать скверное качество продуктов. Дешевая камбала выдавалась за дорогую, а мороженая баранина за ягненка. Кухня была маленькая, неудобная, к столу все подавалось едва теплым. В пансионе жила скучная, претенциозная публика, пожилые дамы с незамужными, великовозрастными дочками, смешные сисюкающие старые холостяки, малокровные конторщики средних лет со своими женами, любившие поговорить о дочках, сделавших выгодную партию, и сыновьях, занимавших отличные должности в колониях. За столом обсуждался последний роман мисс Корелли. Некоторые предпочитали картины лорда Лейтона, полотна мистера Альматадемы, другие полотна мистера Альматадемы картинам лорда Лейтона. А вскоре Милдред поведал дамам о своем романтическом браке с Филиппом, и он стал предметом всеобщего внимания. Еще бы, ведь его знатная семья отреклась от него и оставила без гроша за то, что он женился, не кончив института. А отец Милдред, владевший крупным поместьем где-то в Деваншире, не взлюбил Филиппа и ничем не хотел им помочь. Вот почему им приходится жить в дешевом пансионе и обходиться без няни для ребенка, но им просто не обходится. Две комнаты. Оба они привыкли к комфорту и не терпят тесноты. Другие обитатели пансиона тоже приводили всяческие объяснения своего пребывания здесь. Один из холостяков всегда проводил отпуск в метрополину но он любит веселую компанию, а ее не найдешь в шикарных отелях. Пожилая дама с великовозрастной дочкой как раз в это время ремонтировала свой прекрасный лондонский особняк и сказала дочке «Гвенни, милочка, этим летом мы не можем позволить себе больших расходов, поэтому им пришлось приехать сюда, хотя это совсем не то, к чему они привыкли». Милред чувствовала, что попала в избранное общество, а она ненавидела грубое простонародье. Ей нравилось, чтобы джентльмены были джентльменами. В полном смысле этого слова. «Если имеешь дело с джентльменами и леди», — говорила она, — «я люблю, чтобы это были настоящие джентльмены и леди». Это замечание показалось Филиппу несколько загадочным. Но когда он услышал, как она повторяет его разным лицам, встречая при этом горячее сочувствие, Он пришел к заключению, что оно было непонятно ему одному. Впервые Филипп и Милдред проводили все время вдвоем. В Лондоне он не видел ее целыми днями, а когда приходил домой, их развлекали разговоры о домашних делах, о ребенке, о соседях, пока он не принимался за свои книги. Теперь он бывал с ней весь день. После завтрака они спускались на пляж. Утро проходило незаметно. Они купались и прогуливались по берегу. Вечер, который они просиживали на набережной, уложив ребенка спать, тоже был сносен. Можно было слушать музыку и разглядывать непрерывный поток людей. Филипп забавлялся, строя разные догадки о прохожих и сочиняя о них маленькие новеллы. Он научился отвечать Милдред, не слушая ее, так что мысли его могли течь свободно. Но... Послеобеденное время тянулось долго и скучно. Они сидели на пляже. Милдред повторяла, что надо попользоваться вовсю доктором Брайтоном. Филипп не мог читать, так как она беспрестанно о чем-нибудь разглагольствовала. Если он не обращал на нее внимания, она негодовала. «Брось ты эту дурацкую книгу, тебе вредно все время читать. Забиваешь себе голову всякой чепухой, скоро совсем обалдеешь». — Ерунда, — отвечал он. — И потом, это с твоей стороны невежливо. Выяснилось, что с ней трудно разговаривать. Она не умела сосредоточиться даже на том, что говорит сама. Если пробегала собака или проходил человек в пестрой куртке, она не могла удержаться от замечаний и сразу забывала, что хотела сказать раньше. У нее была плохая память на имена, и это ее раздражало. Она часто останавливалась посреди разговора и начала ломать себе голову, вспоминая какое-нибудь имя. Иногда это ей так и не удавалось, зато оно приходило ей на память потом, когда Филипп говорил уже о чем-нибудь другом, тогда она прервала его возгласом «Коллинс, вот как его звали!» Я же знала, что в конце концов припомню «Коллинс», совсем из головы вон. Помнишь, я забыла имя того человека? Это выводило его из себя. Значит, она его не слушает. Однако, когда он молчал, она упрекала его в том, что он невежа. Мозг у нее был совершенно лишен способности отвлеченно мыслить. И стоило Филиппу поддаться своей страсти к обобщениям, как она, не стесняясь, показывала, что скучает. Она часто видела сны. И на них у нее была хорошая память. Сны она рассказывала ежедневно, со всеми подробностями. Однажды утром Филип получил длинное письмо от Торпа Ательни. Тот проводил отпуск на свой романтический лад, в котором, как всегда, было немало здравого смысла. Вот уже десять лет он проделывал одно и то же. Он увозил семью на хмельник в Кенте, поблизости от деревни, где родилась миссис Ательни, и там все они три недели собирали хмель. Это позволяло им побыть на свежем воздухе и одновременно, к великому удовольствию миссис Ательни, немножко подработать. К тому же они обновляли Узы, связывавшие их с матерью землей, на что особенно напирал сам мистер Атальни. Жизнь на лоне природы придавала им новые силы. По словам Ательни, они словно прикасались к животворному источнику, который возвращал им молодость, крепость мышц душевный покой. Филиппу не раз приходилось слышать, как он произносил по этому поводу самые фантастические и витиеватые речи. Теперь Ательни приглашал его приехать к ним на денек. У него родились новые идеи, как относительно Шекспира, так и о возможности исполнять серьезную музыку на стеклянных стаканчиках. И он хочет поделиться ими с другом. А дети без конца требуют, чтобы им подали дядю Филиппа. Филипп перечитал это письмо после обеда, сидя на пляже возле Милдред. Он вспомнил миссис Атальни, веселую мать многочисленного семейства, ее радушное гостеприимство и неизменно хорошее настроение, не по годам серьезную Салли, ее забавную материнскую манеру и авторитетный тон, ее длинные светлые косы и высокий лоб. Наконец, всю ватагу веселых, шумных, здоровых и красивых ребятишек. Ему отчаянно захотелось к ним. Они обладали одним качеством, которого он раньше не замечал в людях, добротой. До сих пор ему это не приходило в голову, но его, по-видимому, привлекала к ним их душевность и доброта. Теоретически он в нее не верил. Если мораль была всего-навсего житейской необходимостью, добро и зло теряли всякий смысл. Но хотя Филиппу и хотелось быть последовательным, тут он столкнулся с безыскусственной добротой, простой естественной, и естественной, он находил ее прекрасной. Погруженный в раздумья, он медленно разорвал письмо на мелкие клочки. Он не знал, как ему поехать без Милдред, а ехать с ней он не хотел. Стояла отчаянная жара, небо было безоблачно, и они нашли прибежище в тенистом уголке. Ребенок сосредоточенно играл камешками на пляже. Он то и дело подползал к Филиппу, протягивал ему камешек, потом снова отнимал и осторожно клал на место. Девочка была поглощена своей загадочной и сложной игрой, понятной лишь ей одной. Милдред спала. Она лежала, закинув голову, приоткрыв рот и вытянув ноги. Из-под нижней юбки некрасиво торчали ботинки. Филипп бессознательно скользнул по ней взглядом, потом стал пристально всматриваться. Он вспоминал, как страстно ее любил, и удивлялся, что сейчас совершенно к ней равнодушен. Мысль о такой перемене причиняла ему тупую боль, Стал быть, все его страдания были напрасны. Нечаянное прикосновение ее руки наполняло его восторгом. Он жаждал проникнуть к ней в душу, чтобы разделить с ней все помыслы и чувства. Он страдал, когда какое-нибудь ее слово показывало, как далеки они друг от друга. Его приводила в бешенство непреодолимая стена, отделявшая одну человеческую личность от другой. Ему казалось трагичным, что он прежде ее так безумно любил, а теперь разлюбил совсем. Иногда он ее просто ненавидел. Она ничему не могла научиться, и уроки жизни прошли для нее даром. Она сохранила все свои скверные привычки. Филиппа глубоко возмущал ее наглое обращение с прислугой в пансионе, работавшей не покладая рук. Он стал обдумывать свои планы на будущее. К концу четвертого года обучения он сдаст экзамены по акушерству, а еще через год получит диплом. Быть может, ему удастся поехать тогда в Испанию. Он хотел увидеть картины, которые знал только по фотографиям. В глубине души он верил, что Эль Греко владеет тайной, имеющей особое для него значение. Ему казалось, что попав в Толедо, Он разгадает эту тайну. Потребности у него были скромные, и на сотню фунтов он сможет прожить в Испании добрых полгода, если МакАлистер подбросит ему еще одно выгодное дельце, такой расход будет ему по силам. У него потеплело в груди при мысли о прекрасных старинных городах, ржавых равнинах Кастилии. Он был убежден, что жизнь способна дать ему больше, чем дает сейчас, и верил, что в Испании она будет полнее. Возможно, в одном из этих старинных городов ему удастся заняться практикой проездом ли, постоянно. Там живет немало иностранцев, и, пожалуй, он обеспечит себе кое-какой заработок. Но все это еще далеко. Сперва он должен поработать в больнице, это дает опыт и облегчает потом получение места. Ему хотелось поступить судовым врачом на один из больших грузовых пароходов, которые не слишком торопятся и дают человеку возможность повидать кое-что в портах, куда они заходят. Он... Мечтал побывать в Азии. Воображение рисовало ему заманчивые картины Бангкока, Шанхая, прибрежных городов Японии. Он видел пальмы, раскаленные солнцем синь, темнокожих людей и пагоды, ароматы востока дурманили его, сердце билось от страстного желания изведать красоту и чудеса далеких стран. Милдред проснулась кажется, я задремала», — сказала она. «Ах ты, гадкая девчонка, что ты натворила? Вчера только надел на нее чистая платьице, А посмотри-ка, во что она его превратила, Филипп!»